Крокодил замолчал, недовольный собой. Ему не нравилось, неестественное звучание знакомых, казалось бы, слов. «Так в каком то звании? Капрал, лейтенант, сотник?» А Ира посмотрел на него с интересом. «У меня, знаешь, малый опыт общения с мигрантами». «А зря, вы забавный, дорогой Андрей».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 Крокодил представил себе старушку с огромным ножом, которая сперва режет внука, а потом мучает его затягивать раны. «Тимор», — сказал крокодил, — «почему для вас так важно быть полноправными гражданами? Я чувствую, что это важно. Почему?» Барин глядел на выход из бухты, где разбивались ариф и волна. «Хорошо», — вкратчиво продолжал крокодил, — «зачем полноправному гражданину умение затягивать раны?»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 Марак быстро поправился. Люди, конечно, но они как дети, живут, радуются, не принимают решений.